Третье море. Весеннего цвета серы, цвета бабочки, цвета трясины, цвета вещевого мешка. Нехиси. Апрель 2020 года. В городе пусто. По улицам почти никто не гуляет. Это, слава богу, не запрещается. Но горожане так боятся хорошо разрекламированной болезни, что добровольно сидят по домам. А тем немногим, кто выходит на опустевшие улицы, достаются все весенние чудеса, которые на безлюдье окончательно обнаглели и не скрываясь творятся среди бела дня. В частности, если бы кто-то шел сейчас по улице Аукштайчу, где уже расцвела самая первая в городе дикая слива, торопыга, каких не видывал мир, мог бы без всякой спецподготовки увидеть обычными человеческими глазами, что на ветках цветущего дерева сидят два, прости господи, эльфа, лохматых, босых и с сигарами, сияющих, словно бы жидкой радугой облитых руках. Один, невзирая на это призрачное свечение, выглядит как здоровенный мужик, другой немного помельче, но разница несущественная. Не настолько он мельче, чтобы на такой тонкой ветке сидеть. Впрочем, под здоровенным ветка тоже не гнется как под каким-нибудь воробьем. «Натурально сбылась золотая мечта моей мизантропической юности», — говорит здоровенный. «Как же я тогда хотел оказаться в мире, где нет людей? Ладно, примерно сотню я, так и быть, соглашался оставить. Моих друзей, Нину Хаген и еще нескольких музыкантов, всех новых диких в полном составе и писателя Борхеса, благостарик тогда был еще жив. И больше никого нам не надо. Отлично, без человечества проживем». Кофе, вина и консервов надолго хватит, если все мировые запасы поделить на несчастную сотню ртов, значит, с производством можно не заморачиваться, а просто жить в своё удовольствие. Так я тогда рассчитал. Но, будешь смеяться, я на всякий случай научился чинить сантехнику и проводку. И ещё разное, по мелочам. Ясно же, что Борхес и Нина Хаген вряд ли помогут, если вдруг что. «Самое прекрасное в этой истории, что ты не просто мечтал о чём-то совершенно для себя невозможном, а технически к нему подготовился». «Слушай, ну мало ли, вдруг мечты возьмут и как сбудутся? Никогда не знаешь, где тебе повезёт. А я же, цацабалованная, ни при каких обстоятельствах не желаю кофе варить на лучине и нужду под кустом». Но, оказалось, ни к чему нельзя заранее подготовиться. Хоть убейся, не угадаешь, что надо делать и как. Потому что мечты сбываются не для мечтателя, а для того, кем он когда-нибудь станет. И не в том виде, как было задумано, а как захочется левой пятки кого-нибудь из сотрудников Небесной канцелярии. Но мне-то грех обижаться. Тебя бы я не придумал, сколько бы ни мечтал. А себя вот такого тем более. Смешная штука, моя судьба. Моя тоже смешная откликается тот, что помельче. «Не представляешь, как я этому рад!» И тут же превращается в нечто вроде нарисованного неумелой детской рукой дракона со осьминожьими щупальцами и как минимум сотней разноцветных сверкающих глаз, разбросанных по всему телу, где редко, где густо, как мелкие желтые сливы в траве в урожайный год. В этот момент на улице Аукштайчу появляются двое. Взрослая женщина, одетая для спортивной прогулки, и фронтоватый, словно нарядившийся для вечеринки, молодой человек. Останавливаются в нескольких метрах от забора, за которым растет цветущая слива, некоторое время молча смотрят на «Прости, господи, эльфа» и как бы условно дракона, удобно расположившегося на ветвях, наконец переглядываются. «Ты тоже видишь?» «Ага». Так становятся духовицами и пророками. «Сходят с ума». Ай да какая разница, лишь бы не перестали показывать. Дорогие галлюцинации, продолжайтесь, пожалуйста, будьте у нас всегда. И дружных хохочут от невозможности не согласиться с увиденным, не от него отказаться, да и просто от радости, от которой здесь воздух дрожит. «Да, вот ровно, настолько смешно. Спасибо!» Невозмутимо говорит крылатый дракон с глазами и щупальцами после того, как случайные свидетели его бытия, то и дело оглядываясь и пихая друг друга локтями, «Мама, что это было?» «Не было, а есть. Я их еще вижу. Я тоже вижу. А телефон не берет». Шатаясь, как пьяные, уходят куда-то в сторону новых прибрежных домов смешная эта она, смешная, а всем остальным всемогущим тоже не помешало бы так влипнуть», продолжает он, ухватившись за ветку одним из щупалец и раскачиваясь на весеннем ветру. «Потому что только умолив себя до да почти отсутствия, способная поместиться в этот ваш хрупкий человеческий мир, получаешь возможность ежедневно осознавать себя не чем-то само собой разумеющимся, а невозможным, немыслимым чудом, тем, что ты на самом деле и есть. «Да почти отсутствие?» — с интересом переспрашивает здоровенный. «Это какое же масштабное должно быть присутствие, если почти отсутствие выглядит так?» «Да, по здешним меркам я довольно огромный», — скромно соглашается чудо-дракон. «Но разница несущественна. Это, знаешь, как песня остаётся одной и той же вне зависимости от того, под нас ты её напеваешь или во весь голос орёшь. На какое-то время над цветущим деревом, улицей и текущей мимо рекой воцаряется такая умиротворённая тишина, что в небе появляются антрацитово-чёрные бабочки с размахом крыльев, как у странствующего альбатроса. То есть примерно три с половиной метра. И, покружив над пустынным городом, улетают неизвестно куда. Ну, это как раз нормально, вполне обычное дело, молчания нюхиси чего только порой не рождается, вот и сейчас. «Интересно, их кто-то еще увидит?» — спрашивает здоровенный, будем считать, что эльф. «Да запросто. Если уж даже нас увидели. Для тех, кто гуляет по настолько безлюдному городу, ничего невозможного нет». «Вот это самое невероятное! О таком я даже и не мечтал, когда дурил головы всем, до кого дотягивался, и при этом всегда понимал, до какой степени этого мало. Даже не капля в море, а молекула в океане. Ни о чем говорить». Хорошо уже наши горожане устроились. Ничего руками и священными мантрами делать не надо. Достаточно просто выйти из дома, и все чудеса мира твои. Причем не только странные зрелища вроде бабочек или нас. Такие события происходят, такие делаются дела. Боюсь, я за все эти годы столько не натворил, сколько с начала весны случилось совершенно самостоятельно, словно иначе и быть не могло. Я видел, как одна девчонка встретилась со своей тайной тенью. Здесь, совсем рядом, в холмах стояли, прижавшись друг к дружке, спина к спине, как положено. Чем дело кончилось, я не знаю, ушел, чтобы им не мешать. И как другая девчонка, обнявшись со старым деревом, за десять минут прожила всю его долгую жизнь и теперь знает и умеет все, что умеют старые деревья. В каком-то смысле она и есть, старое дерево, хотя с виду по-прежнему человек. И как двое мальчишек гуляли вон по тому холму. Один его а второй в это время спал в тысячи километров отсюда, но выглядел настолько вещественным, что даже я не сразу понял, что с ним не так. Интересно, где он в итоге проснулся? Вот смеху будет, если у нас. — Это всё-таки вряд ли, — говорит стоглазый дракон, постепенно принимая форму плоского воздушного змея. Похоже, он позавидовал бабочкам и теперь тоже хочет летать. Готов спорить, что его перехватили сотрудники Стефана и отправили просыпаться туда, где он улегся спать. Они за этим следят очень строго. Не потому что такие уж вредные. Просто подобные перемещения в человеческом теле лучше не совершать. Оно целиком, понимаешь, не собирается. Совершенно не представляю, какие тут могут быть затруднения. Тем не менее, это так. «Да вредные они!» — смеется условный эльф. «Да жуть они там, все вредные!» Стефан команду под себя подбирал. Но, может, для дела оно и неплохо. Я же помню, как был человеком. Ужасно хлипкая конструкция. От любой ерунды ломается. Так что начинающих гениев, которые сами не понимают, как у них чего получилось и зачем оно было надо, и правда, лучше превентивно спасать. Но вообще удивительно, что у нас тут творится сейчас. «Я же сперва, когда началась эта паника, был уверен, что мир сейчас от избытка страха окончательно и бесповоротно испортится». А вышло вот так. «Избыток страха ни одной реальности не на пользу. Тот еще яд», — соглашается воздушный змей в форме дракона и взмывает ввысь. Впрочем, тут же возвращается, устраивается поудобнее, обмотав хвостом цветущую ветку, чтобы его невесомое тело ветром не унесло, и рассудительно говорит. Но иногда, сам знаешь, и от яда бывает польза, если правильно его применять. Вот и сейчас люди попрятались по домам и так заняты своим страхом, что им просто внимания не хватает на весь остальной мир. Не видят его, не слышат, не думают ни о чем, кроме себя, и не мешают проявляться тому, что у них считается невозможным. Не смотрят под руку, я бы сказал. Зато каждый, кто сейчас выходит из дома, сразу оказывается в настолько необычной для себя обстановке, что заранее готов практически ко всему. И оно тут же с превеликим удовольствием происходит. С самим человеком или хотя бы у него на глазах. В местах вроде нашего города, где чудес и так выше крыши, от людей только это и требуется. Им и себе не мешать. «Интересно, чем это закончится? К чему мы в итоге придем? Что будет?» «Ты же у нас всеведущий, значит, знаешь наверняка». «Что будет? Вопрос совершенно бессмысленный, если задавать его мне», — смеется воздушный змей. «С моей точки зрения ничего никогда не будет, потому что все уже есть. Сотворение мира еще продолжается, он творится в каждый момент». И гибель этого мира даже не то, что предрешена, он уже вот прямо сейчас, ежесекундно, всегда гибнет, продолжая безмятежно твориться, и вместе это создает звенящее, ликующее напряжение, которое, собственно, и есть жизнь.